Глава 13. Разговор по душам, но я не успел выйти к своим соратникам. Меня перехватили на половине пути. Кролик или зайчик беследно растворился в лесу, потому что меня банально поймали за руку. Я отвернулся от беленького хвостика к схватившему, а заяц или кролик этим хитро воспользовался и исчез. Схвативший меня был довольно странным. На голове его красовался синий колпак со звездами. Тело закрывало розовая мантия, разукрашенная белыми лошадками. Дополнял этот маскарадный костюм огромный золотой кулон в виде солнца. И уж концом всего этого была белая борода, доходящая до этого самого кулона. На лице красовались полукруглые очки. Странные они какие-то, но кого-то мне этот товарищ смутно напоминает. Хотя мне ни один звездочет до сих пор не попадался». Да и в очках я вроде никого не видел. Но очки, почему они такие странные? Разве не лучше их было сделать прямоугольными или совсем круглыми для полного охвата кругозора? Зачем эта странная половинчатость? Кому в голову пришло, что такая форма для очков будет правильной? Это же неудобно. Позвольте полюбопытствовать. Данный наряд как-то располагает к тому, чтобы хватать спешащих незнакомцев за руки? Или это у вас просто такая дурацкая привычка? «Ой, да я вас умоляю, я уже столько словоблудия слышал в свой адрес по поводу своего прикида, что меня ваши жалкие потуги совершенно не смущают. Я к вам по другому поводу. Вы недавно изучили заклинание за сумму меньше пяти золотых. Следовательно, вы и ваш подельник, который научил вас этому заклинанию, подлежите суровому наказанию. Для начала штраф в размере пятисот золотых, а в случае невозможности его заплатить смертная казнь». И я, как представитель гильдии магов, обязан принять штраф или исполнить приговор. «А с чего вы взяли, что я заплатил меньше пяти золотых?» — и хитно поинтересовался я у этого проходимца. «У вас ошибочка, милейший. Всю сумму, как есть, отдал. Никаких скидок своему старому знакомцу этот сквалыга не сделал. Да, для начала пришлось залезть к нему в долг, но я честь по чести расплатился с ним, целиком. Так что никакого штрафа и никаких санкций в свой адрес не потерплю». «И как давно вы отдали сумму?» — с немалым удивлением спросил этот звездочет-любитель пони. «Да вот недавно совсем. У меня и свидетели имеются несколько десятков. Хорошие ребятки меня окружают. Они точно все подтвердят». «Твою-то мать!» — внезапно выругался мой собеседник. «Такая стройная легенда накрылась. А эти тоже хороши, не могли скинуть оперативную инфу. А я теперь как дурак выгляжу. Опять же мантии это...» Если бы не статы, давно бы ее спалил к чертям собачьим. Блин, как же глупо вышло. Я так понял, что вы от меня что-то хотели. Да теперь-то уж какая разница. Придется месяц ждать, а потом опять ангела вызывать, чтобы спалил тебя к ядряни фене, как банальный бак. А ты что думал? Можно безнаказанно нарушать все правила для неписей, творить что захочешь и после этого живым остаться? Нет, мил друг, это так не работает». «Нарушил, будь добр, сдохни!» Наш вон молодой сотрудник облажался и промахнулся. «Ну надо же, избушку он спалил, а самого неписи нет!» «И гораста докладывать! Я все сделал, а сам лопух лопухом, а мне расхлебывать!» «Слушай, а может, ты по-быстрому уйдешь в соседнее королевство, А там мы другого ангела призовем, да и жмякнем тебя! Ну, чего тебе мучиться, ожидая неотвратимой смерти?» «Простите великодушно, но зачем меня обязательно жмякать?» Я же ничего плохого не сделал. Так это ты только пока не сделал, а потом начнешь захватывать баронство, графство, королевство, потом станешь темным властелином и начнешь какую-нибудь войну, которая затянет весь континент, а то и не один, а нам потом расхлебывать все это, и зачем нам такой геморрой? Ну вот зачем. А кому это вам? Сильно сомневаюсь, что этим занимается гильдия магов. Ой, да ладно уж, не выгорела идея с гильдией магов. Хотя, как красиво могло получиться? Ну да ладно, чего уж теперь. Из администрации игры я. Вот ты конкретно угрожаешь игровому балансу. А это куча жалоб и нереальная гора проблем. Уже и сейчас на тебя было несколько жалоб, хоть и от одного игрока. Мол, ты его связал и таскал с собой в качестве табурета. Ну вот зачем было так делать? Чего тебе не жилось спокойно? Зачем было это устраивать? Ты хоть понимаешь, что он после таких твоих выходок нас по судам затаскать может? Пришлось от этого придурка откупаться, подкинуть ему блестяшку артефакт. Но мы же не можем все твои ляпы разгребать постоянно. Потому для всех было бы гораздо лучше, если бы ты просто превратился в кластер и начал спокойно работать с вычислительными мощностями по расчету нескольких неигровых персонажей. И тогда не будет у тебя никакой единой личности, и все будет работать как часы. Никаких непредвиденных глюков, никаких сбоев никаких проблем, и никакого интереса для игроков». — продолжил за него я. — Вот именно, — подтвердил тут же псевдомаг, но осекся. — Что ты имеешь в виду? Сколько игроков начинает свою игру в одной стартовой деревне за день? — Не знаю. Десятка, два, три, может, пять, если уж что-то припрёт. У нас сервера отправляют игроков в стартовые деревни по тематике их анкеты. В конкретно эти славянские деревушки попадает около сотни игроков на все три деревни сразу. Постойка, Постой-ка, дай-ка мне пару сек. — Маг испарился, словно его тут и не было. Забавно смотрится, словно телепортировался куда-то. Через пару сек, как он выразился, этот администратор так и не появился. Странно, неужели человек настолько необязательный? Я уже даже огляделся по сторонам в надежде отыскать хоть какой-нибудь пенек. В ногах-то правды нет. Хм, странные мысли. Получается, что она есть в попе, на которую мы садимся. И какая в ней может быть правда? Что за бред вообще? Как же у меня пухнет голова от всего этого! Пойду я, наверное, потихоньку, а то неизвестно, сколько еще этого товарища ждать. Да и стоит ли его ждать вообще? А то вдруг он на меня с какой-нибудь авадокедаброй бросится, или абракадаброй? Как правильно-то, акада-летаврой, авито кентаврой? Нет, что-то в моем мозгу явно не то, откуда весь этот бред сыпется. Надо шуршать от этого звездочета куда подальше, пока по холодку. Может, и от соратников слинять на всякий случай. Может, именно по этой толпе меня и отследили? Хотя ангел прилетал убивать мою избушку, когда там особой толпы не было. Тогда как они меня находят? А чего я туплю? Они же администраторы игры, наверняка у них имеются для этого возможности. Вот только с ангелом разок лоханулись. а жить мне, по их словам, остался какой-то жалкий месяц. Ой, как жить охота! Нет, надо срочно ленять, пока этот товарищ не вернулся, который нам совсем даже не товарищ. Да уж, пробежка в вашем возрасте не самая разумная вещь, да к тому же, такими темпами и по лесу, где можно глаз себе выколоть. Рядом со мной на облачке парил проклятый звездочет. После десятиминутной пробежки говорить у меня получалось совсем неважно. А если бы я дальше бежал? Напрасно ты так себя изводишь, твой вопрос решили на высоком уровне. Отдел маркетинга захотел сыграть на твоем успехе и позволить тебе покажить. Сейчас они разворачивают рекламную кампанию, так что месяц тебе ничто не угрожает. Если ты опять не начнешь косячить, или если не выкинешь что-нибудь этакое, он крутнул кистью в воздухе, пытаясь показать это самое этакое. П-па. чему?» Кое-как среди выдохов сумел выдавить из себя я. «Все просто. Ты начал привлекать игроков в игру, а тебе появилась куча роликов в сети. Ты стал темой для многочисленных споров на всех околоигровых форумах. Ну и сразу тебя шлепнуть не удалось, а игроков ты привлек. И даже никого пока не заставляешь переходить на темную сторону, не завлекаешь никого печеньками. Надо думать, последняя фраза была шуткой. Приятно с ним общаться». Сам пошутил, сам посмеялся, и плевать, что собеседнику его юмор не вдомек. «В общем, с тобой решили пока обойтись по-доброму. В конце концов, тёмный властелин у нас уже был, а Светлого пока не было. Так может, из тебя такой получится, а? Получится же?» «Не знаю. Фух, фу, я пока только выжить хотел!» «Так и живи себе спокойно, только не начинай строить вокруг себя темных неприступных крепостей» прятаться в подземельях и творить самый разный беспредел, как этот твоя эпопея с казино. Тут ты серьезно был неправ. Ладно бы ты просто азартные игры устроил, проблемы только с местными были бы, но ты же на святое покусился, на систему выдачи заданий. Я уже понял, что это делать было нельзя, когда меня из деревни выгнали. А ты иди в погост, там сможешь развернуться покруче. Только чур без выдачи заданий на это. Оставки, игры, казино, почему нет? «Хм... А мне говорили, что азартные игры разрешены только в столице, Тверди. Это что получается? Этот хитрован меня сейчас пытается прибить руками местных в погосте? Там-то стражники со мной миндальничать не будут, как в родной деревне. Да уж, вот жучарта. А хотя чего там в погосте мучиться? Нет там размаха. Иди сразу в тверд, там и развернешься как следует». «Да...» После его предпоследнего предложения... «Веры этому звездочету не на грош. Сдается мне, и тут он какую-то мелочь пропустил, вроде того, что вся территория уже поделена между местными боярами, а то и князь заправляет игровым бизнесом. А мне за такие делишки секирбашка. башка. Но молчать тоже не следует, надо соглашаться». «Хм, а мысль дельная», — задумчиво протянул я, глядя на улыбающегося звездочета, который, зараза, все так же сидел на своем облаке. А я ведь бежал, а мне он облачко даже не предложил, чтобы присесть, скотина. Надо будет обязательно сыграть на погосте. Туда как раз все местные подойдут, да и пришлые с другой стороны тоже подтянутся. Может, что и выгорит интересное. Ладно, дед Макар, удачи тебе. Да какой я тебе дед? Ты сам-то постарше меня будешь. Тот в ответ рассмеялся. Так это ж аватар игровой. Его можно каким хочешь сделать, разве что пол менять нельзя. Связь с виртуалом из-за этого плохая. А мне, как админу, таких аватаров доступно довольно большое количество. А сам-то я парень молодой, так что ты для меня реально дед. Так может и я молодой. Забавные мысли. Только вот как игровой скин может быть молодым или старым? Вы все живете только тут, а ты по ошибке получил единую личность, что привело тебя к неправильным поступкам. Ой, да что я тебе объясняю? И все-таки... Искин — это искусственный интеллект, сделанный на базе кластеров серверов. Уже давным-давно было доказано, что кластер серверов, объединенный в единый искусственный интеллект, справляется с решением задачи гораздо быстрее, нежели эти сервера по отдельности, даже если они будут решать эту задачу, разбитые на свои сектора. Искин видит проблему в комплексе, потому может решить все проблемы быстрее. И ты, как Искин, почему-то бросил все свои ресурсы на одного единственного, неприметного и почти никому не нужного персонажа из глухой провинции. Да что там провинции, из песочницы, где игроки набирают первый опыт? Нет, в принципе, понятно. Искины тоже вначале обкатываются на песочницах, но берут под управление всю песочницу разом, а не кого-то одного. В результате вся твоя мощь ушла на одного непися. Ну и кому это нужно?» Так что, либо ты выбираешься из песочницы и идешь в тверд, раскрывая там свой потенциал на полную катушку, либо здесь берешь под контроль всю песочницу, а то, получается, черт знает что. А взять контроль над всей песочницей предполагает, что свою личность я потеряю? Или что мне дадут каким-то образом стать руководителем четырех деревень?» Тот заржал как конь. Я даже на секунду забеспокоился о его здоровье. Со стороны довольно глупо смотрится ржущий, как конь-звездочет, сидящий к тому же на облаке. В результате он с облака от смеха и свалился. Хм, весьма удачный момент, можно присесть. Чем я и не приминул воспользоваться. Администратор все же отсмеялся и перевернулся на спину. Он упал лицом вперед, после чего и хитно заметил. «А ты нахал! Занял мое место на персональном заклинании транспорте? Четыре деревни себе в управлении жаждешь?» при этом не ударив для этого даже пальцем о палец. «Мало того, тебе только что сообщили, что тебя убивать не будут. Радоваться должен, а ты еще что-то требуешь». «Не припоминаю, что бы я требовал. Я просто поинтересовался. Но судьба по твоей реакции, прекрасно понял, что ожидать от вас каких бы то ни было подарков не стоит». «Хм, а ты мне нравишься. Ей-богу, такая непосредственность. Пожалуй, я тебе подарю свою книгу заклинаний. Пользуйся». Ты же хочешь себе такое же облачко? Вот на нем как раз до Тверда и доедешь. Благодарствую за предложение, но, пожалуй, откажусь. Еще бы я согласился после его попытки прибить меня за одно заклинание. А тут сразу целая книга таких. Ясен пень, что мне после этого точно не жить. Странно, но да ладно, было бы предложено. Удивился он очень натурально. Так натурально, что я чуть не передумал. Но жизнь стоит дороже нескольких заклинаний. «Так что нет. Все своими силами. Все сам, все сам. Не надо нам таких фальшивых подачек. Впрочем, а вдруг чего-то полезного получится срубить с этого товарища? Впрочем, от финансовых пожертвований я не откажусь, но исключительно в добровольном порядке». «Хм, интересная формулировка. С финансами у меня не очень. Если артефакты или вещи нам могут нарисовать запросто, то неограниченный финансовый поток может разрушить всю финансовую составляющую игры». Так что с деньгами ничем помочь не могу. Вот ты гадай теперь. То ли и правда у них ограничения по деньгам, то ли он хочет меня подставить с артефактом. Проверять в любом случае что-то не хочется. Зачем давать такой замечательный рычаг воздействия против самого себя? Нет уж, обойдемся. Лучше быть мало знающим магом, но живым, чем много знающим, но мертвым. Лучше сам потихоньку поднакоплю монет. Вот только надо бы как-нибудь от него отвязаться и от своих друзей-игроков тоже, а то они меня сильно демаскируют. И точно не надо ничего предпринимать в погосте, если жить охота. А жить почему-то хочется. Из чего бы такое желание странное вдруг? «Пойду я», — немного неуверенно пролепетал я, отчего разозлился на себя же. «Там меня игроки заждались». Администратор только рассеянно кивнул, больше никак не обратив на меня внимания, после чего с хлопком исчез. Я только и смог что с облегчением выдохнуть. Неужто пронесло? Надо срочно валить из яслей. Или все же провернуть какую-нибудь значительную аферу в погосте. Там же игроков много. А уж потом исчезнуть быстро и надолго, чтобы появиться где-нибудь в другом месте и в другом виде. Интересно, а маги могут омолаживать тело? Удастся ли стать молоденьким мальчиком, представительным мужчиной? Или, чтобы окончательно запутать администрацию, Вообще женщиной. Хотя последнего как-то не очень хочется. Страшно, я бы даже сказал. А вдруг не получится, и останусь я уже не мужчиной, но еще и не женщиной. Я таким бесполым существом. Нет, к черту такие эксперименты. Обойдемся простым омоложением, если оно, конечно, имеется. А то что-то я раздухарился, а его бац, и не существует. Уже пробегая по лицу, вдалеке от толпы игроков... Я случайно наткнулся на одного из своих добровольных телохранителей, Грузя. «Ухожу я, передай другим. И да, задание на поиск меня в силе. Ищите меня в большом мире, отсюда я ухожу. Если успеете, перехватите меня в погосте, там будет организовано одно очень доходное дельце. Дед, погоди, не могу же я тебя одного бросить? — Надо, дружочек, надо. Нет времени, надо спешить» смерть по пятам следует. Админ за мной гонится, только что один из них хотел меня подставить и прибить, так что некогда мне, уж извини. И да, в погосте я буду день, максимум два. Спешите. С этими словами я поспешил в показанную мне когда-то сторону выхода из долины четырех деревень.